И они бегут. Им навстречу кричат, чтобы остановились, но они бегут, все, большие и маленькие, вдыхая солнечный ветер, некоторые даже смеются, и глаза их ширятся от неземного счастья, ибо они обрели уже свободу, и не пришлось им для этого мучиться долгие годы, когда льют тоскливые дожди, и сны становятся все хуже, и глаза выцветают, как рисунки на кирпичной стене. Им навстречу выходят высокие парни из-за стволов. Поднявшись, словно сбросив гнет своих неразгаданных тайн, они распрямляют плечи и бьют из автоматов в бегущий человеческий поток. Кто-то падает перед Марией, как сноб. Она спотыкается, врезается коленками в асфальт. Широкоплечья отпускает ее, и пули прошивают его тело, как невидимые иглы колдуна. Он вздрагивает от ударов и валится под ноги бегущим. Девушка с длинными волосами склоняется над ним, кричит, вцепившись руками в покрытый опаленными дырами пиджак. Пуля безошибочно попадает ей прямо в лицо. Ее дергает за голову и бросает вниз. Мария видит, как бегущие заворачивают влево, за забор. Многие падают, чтобы спрятаться от пуль. Забор хрустит под очередями. Каменная пыль поднимается над ним, подобно дыму. Пули звенят об асфальт. Какая-то девушка истошно кричит, мечется среди огненных жалок, в нее никак не могут попасть. Мария приподнимается и отползает на ободранных коленках за дерево. На траве рядом с ним уже лежит мальчишка из шестого Б. Он умер, глаза остекленели, рот открыт. Короткие автоматные очереди продолжают греметь. Визжит раненая в живот девчонка, сжавшись у бровки и дергая ногами. И скоро этот визг остается единственным звуком в утренней тишине. Автоматчики бесшумно проходят ворота, держа под прицелом окна школы. Оставшимся в живых ученикам, лежащим ничком на газоне или просто на асфальте, матерными окриками приказывают встать и идти к машинам. Тех, кто не может встать, поднимают силой, мертвых переворачивают ногами. Бежащую девочку хватают за руки и куда-то тащат. Она поджимает голые окровавленные ноги, чтобы не развалился пропоротый пулями живот. Видны ее белые трусики. Слышны короткие команды. Над Марией, сидящей в траве за тополиным стволом, появляется рослый каратель с закатанными рукавами гимнастерки. Он смотрит в ее круглые глаза и поднимает автомат, направляя его дулом девочке в лицо. «Знаешь, что это за штука?» — тихо спрашивает он Марию. Рот его кривится при произношении слов, потому что один из его уголков словно застыл на месте. «Сейчас пристрелю». Мария вздрагивает и подбирает разбитые коленки. «Небось, описалась от страха?» — спрашивает каратель и посапывает носом, принюхиваясь. «Ну скажи, описилась?» «Да», — отвечает Мария. «Ах ты, зайенька!» — тихо улыбается каратель. Улыбка его выглядит еще более кривой, потому что изо рта начинает течь кровь. Он вытирает ее рукой и смотрит на руку, потом делает шаг вперед и как-то неловко опускается в траву. «Немцов, что у тебя там?» — кричит второй каратель, которого Мария не может разглядеть из-за древесного ствола, и, не дождавшись ответа, пускает очередь в кусты. Мария встает выходит на солнечный свет. Трупов довольно много, и ту девушку, что металась по двору, оказывается, все-таки пристрелили. Вон она лежит, в полоборота на спине, Рука откинута назад, словно собирается что-то бросить, смотрит вверх, на облака, ветер шевелит волосы. Каратели уже у стен школы, Мария находит глазами того мужчину, который говорил с Юлей, он, похоже, главный. «Дяденька, подождите, я знаю, где они заложников держат», — кричит она ему. Игнат Ильич поворачивает свою голую голову. Глаза его сужены, как у хищного зверя, могучая шея вздувается от мощи, живущей в тяжеловесном носорожьем крупе. «Я покажу вам дорогу», — повторяет Мария. «Говори, где? Тебе там нечего делать». «Я тоже пойду, там моя сестричка», — лжет Мария, стараясь честно глядеть Игнату Ильичу прямо в глаза. «Говори, где?» — рявкает Игнат Ильич. В подвале, под землей, лепечет Мария, растерянно вытягивая руки вниз, как кукла. Но вы сами не отыщите, я не могу это объяснить. Ладно, пошли. Игнат Ильич поворачивается к стоящей за забором директрисе школы Валентине Родионовне. Есть где-нибудь за пределами школы вход в подвал? Нет, отвечает Валентина Родионовна. На ее жирном лице появляется невесть, откуда злость. Мария уже была в школьном подвале когда-то. Года два назад она играла с подружками в прятки на Большой перемене, и Наде пришло в голову спрятаться в подвале. Дверь тогда была открыта, наверное, чинили сантехнику.